Глава шестнадцатая. Затем мы навестили общину кобальдов. Здесь я хотел раздобыть главное – наставника для пробужденных. Ибо самому возиться с лоу-левельным отрядом мне бы никакого терпения не хватило. Гинукозор, как оказалось, отправился в долгий кач. Община развивалась, и им требовались авантюристы двадцатых плюс уровней. Пускай на самом одиннадцатом этаже с них толку в плане охоты нет, но кобальды жили достаточно дружным анклавом. Так что и в Толедо-Урс, и в ортес постепенно развивались их общины, торгуя между собой и всячески помогая. По мне, так монстры избрали тупиковый путь развития с некими аналогами гетто, где помогали только своим расам. Но, видимо, иначе у них не получалось. Да, в принципе, и людские расы тоже старались селиться с себе подобными, по словам Танши. Однако вместо нашего старого приятеля на мое предложение откликнулась Неттилон. Кабальдиха согласилась выступить наставником для пробужденных и взять на себя опеку над ними в ответвлении монстров за символическую плату в один золотой в месяц. Я подкупил Неттилон скоростной прокачкой, до 20 плюс уровня. Мы также обсудили детали грядущей прокачки. Кобальдиха очень много возилась с пробужденными, поэтому знала, с какой стороны за них браться. Правда, это были в основном другие кобальды, а не эльфы. Ну да не суть. Ранее я размышлял, где лучше всего развивать пробужденных. С одной стороны, У людей в основном подземелье будет намного меньше проблем, чем во враждебных землях монстров. С другой, традиционная прокачка займет года, тогда как наша договоренность с кошачьими еще была в силе. Немного жаль нам самим терять такое отличное место для прокачки, ведь квесты на пробуждение основаны на необходимости самих монстров в пополнении. Кобальды, например, больше не принимают пробужденных. Кирэт им привел достаточно. И опыта дается все меньше и меньше, чем ниже у монстров потребность в быстром пополнении. Так что если мы будем делать ускоренную прокачку в саванне, то пробужденные могут также съесть все возможности для нашего развития в этом месте. Но нам в любом случае надо будет искать другое место, если мы хотим подняться до 25 уровня и выше. Кошаки с такой разницей в уровнях уже не будут пробуждаться. Мы с Неттилон скатались до Исколхирта, где пообщались с Черным Гриусом. Старости поселения моя идея не понравилась, так же, как и Кнакклиге. Но в честь наших былых заслуг он все-таки дал свое разрешение. Мы узнали о неприятном известии. Наш хороший товарищ Риос погиб. и полагали, что в этом виновата ночная ведьма. Один из дозорных на дереве заметил, как она перемещалась с места на место в погоне за кошаком из группы Ряуса. Сделать дозорный ничего не успел, да и не смог бы. Ведьма ушла, и никто из группы, включая Ряуса, больше домой не вернулись. «Пускай я к кошаку братских чувств не питал, Но все же немного сдружиться мы успели. И, признаться, меня эта ублюдочная ночная стерва достала уже выше крыши. Мать Анашантри, дочь, прабабушка, неважно. Если подвернется шанс, с удовольствием всажу в нее свою ледяную глыбу. Метилон в целом быстро поняла концепцию, и пообещала, что найдет проводника из кошачьих. Поэтому мы покинули Искалхирд и направились обратно в небесный лес. На сей раз тратить время на местные руины мы не стали, поскольку там встречалось все больше усиленных мобов. А насколько нам известно, вероятность пробуждения не зависит от типа монстра. Обычные бездушные эльфы уничтожались быстрее. Полторы недели нам потребовалось, чтобы пробудить девятерых ушастых, четверых темных, из которых половина баб и половина мужиков, и пятерых светлых, где баб было трое. Все же наша разница в уровнях с местными монстрами давала о себе знать. Раньше бы дня за три справились. В целом, довольно симпатичные, но я старался не выказывать свой интерес в присутствии дам. Особых сложностей с пробужденными не возникало. Кара либо Танша обращались к новичкам и успокаивали, объясняя, что мы атакуем бездушных, а не их сородичей. Правда, Диворсен порой давала ход своим не самым лесным мыслям насчет лидера группы, но небольшое замечание или звонкий шлепок по мягкому месту быстро направляли ее в нужное русло. Неттилон, получившая от меня кольцо контакта, выполняла роль поставщика ресурсов, бегая между нами и крангастом. Я обеспечил новопробужденный отряд бытовыми вещами, едой на первое время, шатром с одеялами, экипировкой обычного ранга и наборами из трех нубских навыков. Парочка эльфов получили навыки обычного ранга – танк и хиллер. Но все про все ушло около 30 золотых. Все же шмот обычного ранга стоил недорого. Появлялись на свет новопробужденные с 10-12 уровнем развития, готовыми именами и нераспределенными очками характеристик. Я попросил Неттилон выковать из них одного танка, одного хиллера, трех магов и четверых воителей берсерков. Пока что не ясно, как сложится наша и их судьба в дальнейшем, но мне представлялся данный состав оптимальным. Пятеро будут в нашей группе, а берсерки в отдельной пати смогут сопротивляться издевке как от врагов, так и от союзников. Хотелось бы пробудить сразу побольше народу, но их ведь еще прокачать надо. А нет тилон, тоже надо оставить место в пати. Иначе как она сможет присматривать за ними в бою? Мы сразу направились всей толпой в раскаленную саванну. Одному из эльфов вручили камень пробуждения и научили пользоваться. А затем отправили это мясо в бой вместе с Неттелон в качестве поддержки. На удивление, они не померли в первой же стычке с кошачьими мобами, которые были уровнем много выше них. Девять эльфов старались прикрывать друг друга и кооперироваться, хоть у них поначалу плохо получалось противостоять хвостатым обитателям саванны. Зрелище в целом было крайне печальное. Если они смогут пережить этот самый тяжелый начальный период скверного шмота и низких характеристик, дальше им будет немного проще. Возиться с отрядом новичков я не собирался. Выплывут – молодцы. Сдохнут или просто сбегут – да и хрен с ними. Неттилон я дал совет по поводу того, как воспитывать пробужденных. Не уверен, что примитивные внушения помогут надолго сохранить лояльность новичков, но кто его знает. У ночного ордена, к примеру, неплохо так получалось промывать мозги. Хотя там работали профессионалы, конечно. Да и я сам обрисовал разинувшим от удивления рот новичкам перспективы работы на мою великую персону. А вроде бы их проняло. Пробужденные получали нечто вроде слабого инпринтинга, ведь первыми людьми, которых они видели в новой жизни, это были мы пятеро. Так что они нас считали частично родителями. Обманывать мы их не планировали. Все же разум у эльфов имелся. хоть они поначалу и частенько тупили, но в долгую любой обман вскроется и только отвратит их от нас. В итоге мы покинули наш эльфийский отряд, оставив их учиться и поднимать уровни в саванне. Неттилон я оставил несколько золотых на всякие расходы и второй еще целый камень пробуждения, предупредив, чтобы они старались сами зарабатывать себе пропитание. улучшали шмот и навыки. Вряд ли со столь быстрыми темпами прокачки отряд сможет заработать много денег, но пусть хотя бы на самоокупаемость выйдут. По моим прикидкам, месяца за два они должны апнуть 20 уровень. Правда, мне казалось, что к тому сроку, если нас не выгонят с дельты, мы сможем подняться достаточно высоко, чтобы жалкий отряд эльфов не был для нас насущной необходимостью. Если текущие расклады сохранятся, то мы за это время заработаем примерно четыре сотни золота. Но можно считать это чем-то вроде хобби или эксперимента по взращиванию пробужденных. вивисекции эльфии по различным классам развития. Интересно, что будет, если дать им орочий класс или гоблинский? Ко всему прочему, нам следовало уже думать о создании клана, которые дают свои особые бонусы, как я слышал. Количество участников в таких объединениях имеет большое значение. Оставив эльфийское мясо, мы скатались до Толеда-Урс, раз уж от Саванны крепость находилась не так далеко. В отдельном кольце у нас хранилось уже довольно много добытых лично нами съестных припасов, занимая кучу места. Я быстро сбагрил их хван Бутенг и получил повышение ачивки до друга приматов, как и остальные участницы отряда, за исключением Бессы, присоединившейся к нам позже. Система расщедрилась на слияние в этот раз, так что я, наконец, прицепил достижение в свободный слот. Достижение. Напарник Кобальдов, друг приматов, один удар, активно. Друг рептилий, друг земноводных, танцующий со смертью – активно. Любимчик богов, напарник кошачьих, гроза растений – активно. Наставник паломников – активно. Четыре дополнительных пункта интеллекта меня порадовали, как и потолок маны, который преодолел планку в полторы сотни единиц. Кажется, пора переходить на процентные зелья. Начиная с редкого ранга, зелья маны и здоровья разделялись на две ветки – абсолютные и процентные. Вторые не пользовались высокой популярностью, поскольку мало кто развивал один из показателей до такой степени, чтобы процентные превзошли по эффективности стандартные зелья. Карри, к примеру, с ее здоровьем еще рановато, а вот мне надо будет закупиться. Тем более, стоили они не намного дороже, поскольку не пользовались большой популярностью, из-за чего ингредиенты, как и готовое зелье, в цене высоко не поднимались. На рынке в Толедоурс я наткнулся на одно известное заклинание под названием «Ошейник подчинения». Монстры, как и люди, порой использовали рабов, но в основном подобное порицалось. «Навык требовал высокую силу и ловкость, поэтому я его изучить не мог». «Ты всерьез собирался покупать этот мерзкий навык?» – скривилась карамелька, заметив, что я рассматриваю книгу. «Рабов плодить не будем, любимая, еще и он очивки отнимет», – задумался я. «Но сама подумай, это отличный способ проводить быстрые допросы». если конечно у пленника нет достижений или пассивок на сопротивление подчинению как у нас только для допросов уточнила светлая разумеется диворсен некоторое время пребывала в раздумьях тогда я изучу навык сама произнесла она решительно в других руках кнут ломающий волю принесет лишь зло в твоих тем более «Как скажешь, дорогая!» Эльфийка нехотя изучила навык. Мы прошвырнулись по рынку, и Танша углядела себе обновку. «Смотрите!» – воскликнула темная радостно. «То, что мне надо!» Как оказалось, она отыскала плащ редкого ранга, который хоть и давал плюс пять к скрытности, Но стою больше десятка монет высшего номинала. Что ж, нельзя не отметить, что для кошки теней скрытность является одним из основных атрибутов. Поэтому пришлось раскошелиться. Тащиться пешком не стали, прыгнув с зекуратов прямиком к аванпосту Хельстад. За дни, проведенные в небесном лесу, мы успели отвыкнуть от того, Насколько же этаж неприветливый. Если бы Люцифер построил в пылающей дельте себе загородный домик, я бы ничуть не удивился. Но золото не пахнет, как говорится. В главном зале таверны нас встретили приветственными выкриками, на которые мы отвечали с положенным опытной команды Криптора достоинством. За неделю в дельте мы успели узнать многие группы охотников, которые всегда старались подружиться с крипторами. Ради скидок, само собой. В это время в зале отдыхала и та самая группа, которой мы помогли с воскрешением после сражения с ночниками. Наши противостояния с предателем джи, -Джи и орденом Вечной Ночи обрастали все новыми удивительными слухами. «Господин Веселый Роджер?» К нам подошел мужчина в светлой броне и с белым плащом за спиной. В отличие от нас, маску незнакомец не носил, поэтому мы увидели его белокожее гладковыбритое лицо и блондинистые волосы. Мужик выглядел полной нашей противоположностью. Образец порядка – истинный служитель света. Предмет под названием «Плащ стражи Элингаста недвусмысленно намекал перед нами». «Да», — ответил я нейтральным тоном. «Хорошо, что вы вернулись. Я пришел передать вам приглашение на важную встречу, которая состоится через пять дней». Рыцарь передал мне сверкающий металлический талисман с чеканкой и красным символом крепости, а также запечатанное письмо. «Разовый пропуск в красный приют». Заверенный губернатором Ги Флазио. Что еще за встреча? С кем? Вопросил я, ознакомившись с описанием предмета. С высокопоставленным лицом из Эленгаста, пожелавшим остаться неизвестным. От лица белой стражи могу гарантировать вашу полную безопасность и неприкосновенность. Встреча назначена в ресторане Алая Крипта на вечер 26 числа сего месяца. то есть через шесть дней». «Это вранствование», — подсказала Танша. «Логично, раз пропуск от коменданта». «Маски снимать не потребуется. С печатью приюта вас и вашу группу пропустят внутрь. Но настоятельно просим вас не совершать проступков в стенах крепости. Иначе тень падет на того, кто выдал вам этот пропуск. А это весьма нежелательно». «Интересно!» — покрутил я железный талисман в руках. «Это все, что вы хотели нам сообщить?» «Да, всего хорошего, господа!» Рыцарь кивнул, после чего направился к выходу и вскоре покинул Хельстадт. «Вот мы уже и, господа! Поглядите-ка!» — ухмыльнулась Ренаспир, потирая руки в предвкушении. «Мы уселись за свободный стол» и заказали себе покружки напитков по вкусу, чтобы промочить горло с дороги. Я вскрыл письмо и ознакомился с содержимым. Короткий текст, написанный каллиграфическим почерком, по сути повторял слова курьера. «Ты не думаешь, что это может быть ловушкой?» Поинтересовался я у темной. «Белой стражи нет ни ажды устраивать подобные сцены», – отмахнулась она. Два-три элитных отряда. И даже мы с ними не справимся. Считаешь, надо идти? Обязательно. Вряд ли нас допустят к сиятельной особе. Так что вести переговоры будешь только ты. Заручиться поддержкой глубинного клана или самого префекта Готфера полезно. Но главное — не влезть в кабалу. Аристократы белых плащей могут быть теми еще змеями, поэтому следи в оба и не соглашайся на первое предложение. Многое зависит от того, что им про тебя известно. Если кто-то просто хочет нянять криптора новичка, это одно. Если же они знают про твои навыки с монстролюбскими достижениями, это другое. «Не, да ладно. Не желторот ее нет, Светь. Разберешься?» Я откинулся на спинку и задумался, перебирая в уме различные варианты. «Похоже, пора нам готовиться к отъезду из Хельстеда», — мрачно заметила Карамелька. «Удивительно, как нас раньше отсюда не прогнали с нашим-то удачливым лидером». «Не ворчи, подруга», — откликнулась Танша. «Все может быть не так печально, как тебе кажется». «Действительно, все может быть еще хуже», – хмыкнула ушастая язва. Вскоре мы вернулись к крипторским будням. Продолжительность наших выходов на грядущие десять дней значительно возросла, поскольку ранее мы договорились об обмене смен в наше отсутствие на дополнительные часы после возвращения. Поздним утром, после рабочей смены, мы устраивали смотрины наемным группам, которых в Кельстат направлял коготь. Ведь ждать, пока ушастый отряд прокачается, мы не могли. На кого мы только не насмотрелись. Тут и клановые изгои, и бандитской наружности личности, и десятилевельные нубы, возомнившие, что смогут что-то сделать на глубинных этажах. И даже выходцы из гильдии убийц, одного темного эльфа, узнала Танша. Встретилась нам и, в принципе, неплохая сбалансированная пати, исключительно из женщин, часть из которых вполне радовала взор. Мои глаза сразу загорелись, но ну а девки встали стеной против. И вроде бы по отдельности я мог подобрать каждый свой подход. или просто воспользоваться правом лидера и приказать заткнуться. Но когда все четверо объединяли свои силы в едином порыве, там не было сложно что-либо противопоставить. Вернее, активничали трое. Бесса обычно не встревала в обсуждение, но я нутром ощущал ее молчаливое согласие. Не пошлешь же всех четверых в пешее эротическое? С таким отношением и пати можно развалить. Плохой из меня султан. Слишком уступчивый. Вообще, четверых дам мне самому в целом хватало. И желание расширять гарем не возникало. Еще, конечно, с бесой следовало разобраться. Но это всего лишь вопрос времени. Хотя загадывать на будущее не стоит. Кто его знает, какие еще занойные красотки мне повстречаются на жизненном пути. Ко всему прочему, женщины в большинстве своем и здесь оставались женщинами. Пускай физические подземелья их уравняло с мужиками. Однако отличия в психологии сохранялись. Война, лишения и сражения были не для них. Правда, суровые наемницы не выглядели кисейными барышнями. Но от них я после некоторых раздумий отказался. В итоге нам приглянулась группа наемников «Степные ходоки», о которых, к слову, слышала и Танша. На вопрос о названии старший ответил, что их команда сформировалась на 23 этаже в «Степях перемен», где они когда-то охотились сообща. Устав от однообразного фарма, да еще и поссорившись с гильдией авантюристов, они решили поискать счастье в наемном деле. Работали в основном телохранителями и сопровождающими, сотрудничали и скрипторами. На последнем задании в серебряных рудниках они потеряли двоих, напоровшись на отряд демонов, поэтому пока решили завязать с глубинными этажами. Всего ходаков было шестеро. что нам не слишком подходило. 10 человек в группе сильнее, чем 11 персон, поскольку нормально в таком случае агр или групповые бафы не применишь. Но они были готовы отправить своего младшего сопартийца в город, оставив на половинном жаловании. У многих из них были семьи и свой угол в Эллингасте. Но в принципе дополнительный работник в Эллингасте нам не повредит. Его вполне можно загрузить торговыми вопросами по сбыту ингредиентов, закупки расходников или подбору экипировки вместо когтя. Сложно сказать сходу, что выгоднее. Платить процент сверху при необходимости или нанять человека на постоянной основе и платить зарплату. Наверное, в случае крупных закупок второй вариант предпочтительнее. В общем, Побудет пока у нас на побегушках. Степные ходаки выглядели надежными и осторожными мужиками и одной дамой. Им не слишком понравились наши скрывающие маски и замечания по поводу вероятных недругов. Но похоже, что отряд нуждался в деньгах. Лидер группы из 42 лет от роду по имени Ванра Хаквингс, которого я сразу же про себя сократил до Вано, Единственный из группы добрался до планки 30 уровня развития. Остальные остались на 25 левелах. Выше подниматься довольно долго из-за штрафов в разнице между мобами и игроком. Да и к тому же в случае взятия следующего класса снизить обратно уровни уже нельзя. Соответственно охота на 22-23 этажах становится закрыта из-за штрафа к добыче. Никто не возьмет на фарм охотника на 5 уровней выше, чем монстры. Ванра, бородатый мужик, имел класс разрушителя из ветки берсерка и орудовал здоровым двуручным мечом. Также в пати имелся рыцарь, отшельница, арбалетчик и жрец. Последний владел массовым хилом, который открывался только на 22 уровне. Что нам может пригодиться? Да и в целом состав нас устраивал. Единственная женщина в пати, избравшая путь отшельника и владевшая кастетами, выглядела крайне суровой и неприступной. Да к тому же была супругой жреца, моложавого приветливого мужчины. И не скажешь сходу, кто у них в доме мужик. Что немаловажно, ходаки обязались хранить в тайне информацию о нанимателе. Сильно сомневаюсь, что нам удастся долго держать от них в секрете некоторые свои особенности. Степные ходаки имели в этом плане хорошую репутацию. Поэтому мы их и выбрали. В итоге мы сошлись на 40 золотых в месяц. Неплохая сумма на шестерых, позволяющая в течение года каждому из них раскошелиться на омоложение, не считая прочих расходов. Наемники зарабатывали немного больше, чем охотники, поскольку, как это ни странно, их дело несло больше рисков, чем постоянное сражение с монстрами. Бездушных изучить и привыкнуть к ним можно, к людям – нет. Впрочем, у некоторых имелись жены с детьми, которые также требовали расходов. Так что не факт, что они занимались омоложением. Дело каждого, куда тратить деньги. Еще пару дней мы притирались к друг другу, путешествуя совместно по Дельке. У наемников имелся один боевой питомец, тролль, как ни странно, и один ездовой питомец, напоминающий рогатую альпаку с повозкой обычного ранга. Правда, скорость передвижения маунта по сравнению со ссылой оставляла желать лучшего. Нам приходилось притормаживать. Свободного времени теперь оставалось чуть меньше, но, по крайней мере, боевая стая теперь передвигалась в десятером, полной пачкой. У различающихся классов ходоков имелись интересные групповые бафы. Например, Берс давал небольшой бонус к сопротивлению магии контроля. Арбалетчик слегка снижал вероятность промахнуться по проворному противнику. Отшельница немного повышала восприятие, что позволяло легче находить тайники, ловушки и скрытников вроде танши. Рыцарь владел только тем же групповым усилением, что и кара, но прокачанной версией 25 уровня. Поэтому мы использовали его вариант. Жрец смог наложить по сути тот же самый баф, что и шантри, но вдобавок и групповое усиление – которая на 10% повышала отдачу от заклинаний исцеления. Групповые бафы, конечно, не были имбой, но в любом бою любое усиление может пригодиться. Ну а я начал потихоньку себя ощущать кем-то вроде начинающего лорда, у которого в распоряжении появилась первая дружина. Приятно, хотя определенного головника добавляет. Приходится учитывать их интересы и возможности, платить из своего кармана за службу, переживать, как бы не предали в критический момент, или раскрыли все наши тайны недругам. Но всех вассалов в рабские ошейники не закуешь. Да и секреты вроде наших нельзя хранить вечно. Я рад, что нам так долго удавалось избегать внимания сильных мира сего. Возможно, откройся я какому-нибудь властителю, то получил бы прекрасные возможности для роста и протекцию от разных лиходеев. Но мне не хотелось ни от кого зависеть. В назначенный день мы переместились с единой группой к Кранствану и через некоторое время подъехали к воротам крепости. Получив талисман с гербом красного приюта, заверенный комендантом, Вояки пропустили нас внутрь без всякого досмотра, прямо в масках. Хоть и предупредили строгим тоном, чтобы мы соблюдали приличие. Бляху, к слову, забрали. Так что снова попасть в ранствон так просто у нас не получится. Вау, настоящий человеческий город. Кажется, будь то мы последний раз были в людском поселении годы назад. Приятно снова видеть человеческие лица вокруг, слышать привычные голоса, разговоры, смех и даже пьяную ругань. Все свое родное.